7. Помни, зло никогда тебя не коснется, пока страх, неверность и ложь не коснутся тебя. Злу несносна атмосфера чистоты, и оно бежит е ё И только тогда, когда мелькнет тончайшая трещинка сомнений в т в о ё м сердце, только тогда зло сможет приблизиться к тебе». Надо носить в себе много зла, чтобы чужая воля могла им воспользоваться. Зло тащит за собой человека не потому, что окружает его извне, а только потому, что внутри сердца человека уже готов бурлящий кратер, куда зло только выливает свое масло, прибавляя силы его низменным е страстям. Сердце доброго – кратер любви, и маслом ему служит радость, оно свободно от зависти, и потому день доброго – легок, тяжело раздраженному, потому что кипение страстей в его сердце не дает ему отдых. а Он всегда в раздражении, всегда открыт к его сердцу путь, всему злому. Такой человек не знает легкости, не знает с в о е й независимости от внешних обстоятельств, они его давят везде и во всем. и постепенно становится его господином. Человек, не умеющий быть господином самого себя и все время переживающий пароксизмы, раздражения, приступы бешенства и мук зависти – это не человек. Это еще только преддверие человеческой стадии, двуногое животное. Не всегда можно помочь человеку, потому что в нем самом лежит первое препятствие к помощи. Человек бывает так закрепощен в своих предрассудках, что считает свою, на свой манер понимаемую, верность какой-либо дружбе, любви или вере, незыблемой истиной, величайшим светом и целью своей жизни. И такому лично воспринимающему жизнь человеку вся остальная вселенная с ее законом жизни, кармой и следующими за нею по пятам закономерностью и целесообразностью – представляется мертвым хаосом, где на его долю выпадают незаслуженные им горести и муки. Чтобы иметь возможность сделать что-либо для человека, надо не только самому иметь для этого силы. Надо, чтобы и тот человек желал принять подаваемую ему помощь и умел владеть собой, своим сердцем и мыслями, умел хранить их в чистоте и проводить весь свой день так, чтобы приводить весь организм в гармонию. Нельзя и думать принести помощь тем людям, которые не знают радости, не понимают ценности всей своей жизни как смысла духовного творчества, а принимают за жизнь бытовые удобства и величия среди себе подобных деньги.